22. Боря Медников вернулся. Двери кабинета почти не закрывались. Сотрудники рая дела будто сговорившись один за другим, забегали к Антону Бирюкову. Кто хлопал по плечу, кто жал руки, кто просто поздравлял. Но всем обязательно хотелось узнать подробности, как они со Славой Голубевым отыскали почти неизвестного человека в таком большом городе. Поначалу Антон недоумевал, Откуда так быстро разнеслась по делу весть об их успехе? И только перехватив в коридоре ныряющего из кабинета в кабинет Голубева, понял, что это его рук дело. Но Славка, организуй тебе вызов на ковер к подполковнику за преждевременное разглашение», пригрозил Бирюков, но Голубев только разулыбался. «Пусть знает, что такое коллектив», — он поднял над головой кулак. «Коллектив — это прежде всего сила». и зачастил. «Кстати, подполковник уже пригласил нас. Боря Медников вернулся из Москвы. Фотографии восстановленного портрета привез. Вот-вот должен появиться в отделе. Да вот он, собственной персоной выплывает. Ух ты, важный какой!» Антон оглянулся. По коридору в развалочку, чуть выпить несколько полноватый живот, шел Борис Медников. В новом светлом костюме, Привычно держа в руке дорогую папку, он походил на преуспевающего кандидата наук. «Тебя не узнать, Боря!» — воскликнул Бирюков. «Только вчера из столицы». Медников многозначительно кашлянул. Достал из кармана красивую пачку импортных сигарет и, как ни в чем не бывало, предложил. «Кури!» Антон всплеснул руками. «Первый раз вижу с собственным Куревом». «Иногда приходится менять привычки», — философским тоном начал медником и расхохотался. «Был в таком обществе, где курильщики не имеют слабости стрелять. Каждый курит свои, а большинство вообще не подвержено этой дурной привычке». Привезенные Медниковым фотографии с восстановленного по черепу лица поразили даже подполковника. Сходство их с лицом Георгия Зорькина на фото, взятом у Гаврилова, не вызывало сомнения. И еще интересное привез Медников. В лаборатории перед восстановлением портрета череп был всесторонне исследован. В первую очередь при этом эксперты установили, что удар по черепу произведен сзади тяжелым металлическим предметом. Присутствие металлических соединений в месте пролома подтвердил спектрографический анализ. а рентгенографическое исследование вокруг повреждения не обнаружило реактивных изменений. «Что это значит, Боря?» – спросил Антон. «Это так называемое «свежее ранение» без каких бы то ни было следов заживления», – ответил Медников. От него наступила моментальная смерть. Гладышев, Береков и Голубев продолжали рассматривать снимки восстановленного портрета, сравнивая их с фотографией, так сказать, живого Зорькина. Живой Зоркин словно радуясь слепящему солнцу, щурил глаза и весело улыбался. Прядь волнистых волос наискосок прикрыла его лоб, да так навсегда и застыла. На восстановленном портрете Зорькин был без волос, будто его остригли. Холодное гипсовое скульптурное лицо замерло с выражением какого-то недоумения, растерянности. Голубе взял одну из фотографий, Посмотрел на Бирюкова и сказал, «В чертах лица у тебя есть что-то общее с Зорькиным, ты не заметил этого?» Антон промолчал, вспомнил, что об этом же говорил Иннокентий Гаврилов, когда подполковник попросил его охарактеризовать внешность Зорькина. Медников тоже взял снимок, просматривал его и тихо проговорил. «Если быть откровенным, раньше не особо верил, что при восстановлении лица по черепу можно добиться такой точности. А оказывается, факт, не реклама, а?» «Помнится, когда первый раз мы ехали с Чернышовым в Ярское. Ты говорил, что после Герасимова восстановлением портрета у нас в совершенстве никто не владеет. Повернувшись к нему, заметил Бирюков». «Не учел, что у выдающихся людей всегда остаются способные ученики?» «Скажи, Боря, как тебе удалось уговорить ребят заняться восстановлением портрета?» «Спросил подполковник». «Насколько мне известно, работы у них хватает, причем работы серьезной, научной». Метников улыбнулся. «Главное, Николай Сергеевич, в любом деле заинтересовать людей». Я же всех их там увлек нашим делом. Работали, что называется, не за страх, а за совесть, не считаясь со временем». Подполковник неторопливо закурил и подвинул Казбек Метникову. Борис покачал головой, достал свою красивую пачку импортных сигарет и демонстративно положил ее рядом с Казбеком. Гладышев усмехнулся и поднял на Антона глаза. «Давай, Бирюков, докладывай». Антон открыл папку с материалами дознания.